Виктор. Диагностика не заняла много времени, но лицо Ильи Валерьевича говорило, что он поражен. «Ты сейчас действительно находишься на первом ранге, но твои энергетические возможности во много раз превосходят мои. Я бы сказал, что энергия в твоем организме неисчерпаема. Могу только предположить, что каким-то образом, когда мы боролись за жизнь Всеволода, Тебе удалось впитать в себя часть его дара. Отсюда и появились все эти знания. Наверняка они принадлежат твоим предкам. Хоть ты и не знаешь, но в вашем роду было шесть внеранговых одаренных, и, судя по сохранившимся хроникам того времени, твои предки с легкостью могли заткнуть меня за пояс. Одно их существование останавливало многих правителей от нападения на империю, которая на тот момент была гораздо меньше и слабее, чем сейчас. Я слушал Павлова и не понимал, что он вообще такое говорит. Как можно впитать часть силы другого одаренного? Из какого перепуга я начал слышать голоса? Я же сам прекрасно видел, что род Сафроновых обладает даром уничтожения. Как назвать это по-другому, я еще не знал. но ну, а потом еще увидел, как император восстановил уничтоженный секундой ранее кусок потолка. Об этом я тут же и сказал Илье Валерьевичу, После чего тот попросил меня дать клятву, что все сказанное в этой комнате останется только между нами. Не видел здесь никаких проблем и дал эту клятву, после чего комнату окутала сила целителя. Сила рода Сафроновых связана со временем. Толком я ничего о ней не знаю, но подозреваю, что благодаря своей силе Сафроновы способны общаться со своими предками. Поэтому я и считаю, что тебе каким-то образом удалось заполучить часть силы императора. Других объяснений у меня просто нет». В принципе, теперь я понимал, почему Павлов пришел именно к такому выводу. Но все равно как-то слабо верилось в возможность подобного. К тому же Илья Валерьевич многого не знает обо мне и о том, через что мне довелось пройти. Тот же владыка Сантер мог вложить в мое подсознание эту информацию, и в нужный момент она оказалась у меня под рукой. Он же хочет, чтобы я стал сильнее и помог ему, излечил от какой-то болезни, с которой никто не может справиться. Наверняка за время, пока он ищет для себя лекаря, смог и сам разобраться во многих тонкостях целительского искусства». Мне эта версия казалась более жизнеспособной, чем предложенная Ильей Валерьевичем, но говорить ему об этом я ничего не стал. Просто согласился с предположением целителя. Отдохнул я уже вполне достаточно, и теперь можно было возвращаться к Нисе. Сперва я хотел поговорить с ней, и только после этого думать, что делать дальше. Григорий Константинович согласился меня подкинуть, и уже через несколько секунд я был возле комнаты, где я оставил восьмую. Из-за закрытой двери доносились голоса, которые были мне очень знакомы. «Последнее время они очень много времени проводят вместе», сказал Вяземский перед тем, как уйти. Я же постоял еще немного перед дверью, собираясь с мыслями, и только после этого вошел в комнату, заставив всех присутствующих вмиг замолчать. Секунда, и в мою сторону бросились сразу две девушки. И среди них не было Нисы. Если в том, что хочет у меня узнать Велена, я был уверен, то намерения Яны были для меня загадкой. Ниса же при моем появлении покрылась румянцем и отвернулась. Мой поцелуй явно не прошел даром. С императором все в порядке, к вечеру должен будет прийти в себя. Мы с Ильей Валерьевичем полностью восстановили его. Сработал я на опережение. Велена только собралась задать мне вопрос, но не успела. Моих слов вполне хватило, чтобы она, не останавливаясь, пробежала мимо, скрывшись за дверью. По-любому теперь будет сидеть возле отца, пока тот не придет в себя. Проводив Вилену взглядом, я обернулся к Яне, которая мялась, явно собираясь с духом, чтобы заговорить. Да и выглядела она как-то странно, словно перед ней стоял не я, а сам император, напряженная и напуганная. Впервые вижу Яну в подобном состоянии. Обычно она всегда была уверена в себе. Никого и ничего не боялась, а тут такая резкая смена поведения. Говорить я ничего не стал, лишь вопросительно поднял брови, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы девушка заговорила. «От имени всего рода шуйских я прошу простить нас. Мы не смогли сдержать данные вам сниз и обещания, не смогли защитить...» «Из-за нашей слабости вы оба подверглись большой опасности и только благодаря чуду остались живы». Пока я наговорила, рядом с ней встал Максим, и, судя по его выражению, он полностью разделял позицию сестры. Мне даже стало интересно, что он такого будет говорить. Сам я даже не думал держать зла на кого-нибудь из шуйских. Во всем случившемся их вины было столько же, сколько и любой в войне прошлого. Если кто и был виноват, то только я. Ведь это именно из-за нас с Ниссой на их поместье напали и устроили ту бойню. Мы стали первопричиной всего случившегося, а в том, что нису и Максиму удалось захватить работорговцам и вовсе нет ничьей вины. Разве что людей, ответственных за земли шуйских, они позволили преступникам свободно разгуливать по землям своих хозяев и похищать людей. Но думаю, что за время с момента похищения все виновные уже были наказаны. Виктор Петрович хоть и может показаться добродушным, но не простит подобного промаха своим людям. Это я во всем виноват. Я не смог защитить нису от лап работорговцев, и в том проклятом торговом доме был беспомощен. Поэтому если кого и нужно винить, то только меня, перебив сестру, произнес Максим. Похоже, что он уже неоднократно говорил о Танисе. После слов Максима с ее лица исчез румянец, она нахмурилась и слегка сжала кулаки. Да и сидящий напротив Ниса Кирилл тоже отреагировал очень красноречиво. Сперва он закатил глаза, затем закрыл их рукой и покачал головой. «Здесь все понятно. Нужно немного поставить на место мозги моему ученику, а то такими темпами он начнет обвинять себя абсолютно во всех бедах, что случились с нами». «Сто повторений третьего комплекса», — сказал я, глядя на Максима, в глазах которого появилось недоумение. «Тебе что-то непонятно? Или считаешь, что ты уже достаточно силен и сможешь победить меня?» Пару мгновений парень колебался, но потом отрицательно затряс головой и тут же убежал в другой конец комнаты, где принялся выполнять упражнения. Хм, «Молодец. Ничего не забыл за эти месяцы». А вот движения стали совсем не к черту. Слишком большой был перерыв, да и видно было, что Максим стал намного сильнее, поэтому ему необходимо было теперь ставить каждое движение заново, с учетом нынешней силы. Но ничего, это дело нескольких часов. «Я принимаю твои извинения и не держу обиды на рот шуйских», — после ухода Максима сказал я Яни. Ее поведение резко изменилось. Сейчас передо мной была та Яна, которую я хоть немного, но знал. Похоже, что мои слова позволили ей, наконец, расслабиться. Неужели все время, пока я находился в отключке, она была в таком состоянии? Это же надо так себя загонять. Жалко, что я не успел сделать Яну своей ученицы то сейчас они быстро бы пришли в норму после нескольких комплексов упражнений. «Я же говорила тебе», — раздался голос Нисы, нарушая повисшую в комнате тишину. До этого момента был слышен лишь свист воздуха от движений Максима. А дальше я попросил оставить нас с Ниссой наедине. Мне необходимо было объясниться с ней. Ждать еще дольше уже не было сил. Все прекрасно поняли, для чего я попросил их нас оставить. А Максим и вовсе, когда выходил, похлопал меня по плечу и шепнул на ухо, чтобы я не давил на Нису, что она очень сильно ждала моего возвращения, и еще что мне очень сильно с ней повезло, и он рад за нас. Я думал, что Максим считает меня своим соперником, но его слова были искренними, и в них не было ни капли фальши. Парень действительно был рад за нас и хотел, чтобы у меня и у Нисы все сложилось наилучшим образом. После того, как Максим ушел, я еще какое-то время простоял в ступоре, пытаясь понять, что могло произойти за время, пока я находился в отключке. Отчего Шуйский так резко изменил свое отношение к Нисси? Единственное, что мне приходило в голову, это то, что восьмая имела с Максимом откровенный разговор, во время которого дала понять, что парню ничего не светит. Ну или совсем фантастическая версия. Максим просто переключился на другую девушку. Он был очень молод, и подобное поведение было вполне нормально. Вот же, думаю, как старик. это можно считать, что я действительно старик. Прожил уже почти сотню лет. И даже этого оказалось недостаточно, чтобы набраться смелости. Я понял, что просто не могу заставить себя подойти к нисе Да даже заставить просто заговорить. Это оказалось нереально сложно. Гораздо сложнее, чем спасти императора, чем вернуть Нису к жизни. Да вообще, сложнее всего, что мне когда-либо приходилось делать. Мы просто смотрели друг на друга, не в состоянии сделать первый шаг. «Прости», — беззвучно произнес я одними только губами. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Нисса сорвалась со своего места и через секунду повисла у меня на шее, начав плакать, избивчиво что-то тараторить. Я практически не разбирал, что она говорит, но этого и не было нужно. Гораздо важнее было то, что я сейчас чувствовал, а чувствовал я невероятное спокойствие и радость. Последний раз я испытывал нечто подобное, когда были живы родители, и эти чувства мне безумно нравились». Словно я вернулся домой после длительного отсутствия. Вернулся к самому близкому человеку, который ждал и верил, что я обязательно вернусь. Ниса прорвала плотину и помогла мне справиться с оцепенением. Я подхватил ее на руки и просто начал кружиться по комнате, говоря, что я самый счастливый человек в мире. А потом мы целовались, разговаривали и снова целовались. Это было просто великолепно. В эти моменты мне ничего не было нужно, лишь бы Ниса всегда была рядом. «Мне не нужен никто, кроме тебя. Пообещай, что никогда не уйдешь и всегда будешь рядом со мной», — сказала Ниса после очередного поцелуя. «Клянусь, что всегда буду рядом с тобой. Клянусь, что никогда и никому не дам тебя в обиду. В эти клятвы я вложил неимоверное количество силы, которая устремилась к Ниссе и связала нас еще сильнее. Я толком не понимал, что происходит, но был уверен, что теперь смогу не только чувствовать Ниссу, где бы она ни находилась, но и смогу помогать ей даже на большом расстоянии. В организме Ниссы осталась часть моей силы, которая теперь сможет соединить нас в любой момент. Стоит мне только пожелать. Теперь я могу не бояться, что кто-нибудь в мое отсутствие сможет причинить Нисси вред, я мгновенно смогу исцелить ее, и пусть для этого потребуется отдать собственную жизнь, я не отступлю». Как бы хорошо мне сейчас не было, но необходимо было думать о будущем. Сейчас самое время решить, что нам делать, как жить дальше. Как оказалось, за это время Ниса много думала по этому поводу. С ней разговаривал Илья Валерьевич, Велена, Яна, Владимир Дмитриевич и еще очень-очень много человек. Все они хотели помочь нам, но были и те, кто просто хотел использовать Нису и ее дар. Как так вышло, что о ее способностях узнал еще кто-то, кроме Шуйских, я не знал, но факт оставался фактом. В Нисси уже поступили предложения практически от всех силовых структур империи. Ее способности были уникальными и подходили для решения множества задач, связанных с нейтрализацией силы одаренного. А еще уже больше месяца Нисси пытаются завербовать представители корпуса миротворцев, но без меня она отказывалась решать что-либо. Эта информация мне очень не понравилась. Теперь нису никто не оставит в покое. Единственный вариант для нее избежать дальнейших приставаний — это принять одно из предложений. Вот только я не видел среди этих предложений хотя бы одно подходящее нам. Все хотели видеть Нису как своего верного пса, который будет бросаться на того, кого укажет хозяин. Это было неприемлемо. Нисси пока удавалось держать оборонительную позицию и отклонять все поступающие предложения, но она сказала, что уже боится того, что ее просто попробуют принудить силой. Уже было два случая, когда это пытались сделать. В первый раз вмешался Григорий Константинович, и все обошлось без кровопролития, а вот во второй так гладко ничего не обошлось, и как раз это было с людьми из корпуса миротворцев. Ниса отправилась на эту встречу в сопровождении Максима, Яны и Кирилла. Это уже была четвертая встреча с представителями корпуса миротворцев, и, получив очередной отказ, глава этой делегации не выдержал и попытался принудить Нису присоединиться к корпусу силой. В итоге он один остался в живых. И то только исключительно из-за того, что корпус миротворцев не поскупились и прислали для вербовки столь ценного человека, как Ниса, внерангового одаренного. Вот только этот внеранговый оказался слабее прорвавшегося совсем недавно Максима. Я сперва не поверил несколько раз переспрашивал нису Максим каким-то образом невероятно быстро смог прорваться через границу рангов? Настоящий гений, что он всегда и показывал, обучаясь у меня. Посмотрим, как быстро он сейчас сможет адаптироваться с новой силой. И захочет ли вообще продолжать свое обучение? Но судя по тому, что никаких протестов, когда я заставлял его выполнять упражнения не было, Максим не собирается отказываться от этого. Так вот, этот случай с корпусом миротворцев может очень сильно подгадить всей империи. Пока я находился в отключке, Западная империя вовсю осваивала земли буферной зоны, постепенно приближаясь к нашим границам. Все это прекрасно видели — и осознавали, какими последствиями грозит, но не рисковали развязывать конфликт, пока еще существовала возможность разрешить его без столкновения. Всё же всем было понятно, что Западная империя легко может справиться с разрозненными городами буферной зоны, неся при этом потери и тем самым становясь слабее, А вот если они действительно решат пойти в прямое столкновение с другой империей, то все будет совершенно по-другому. Пока никто не встал на сторону западников, но этот случай с корпусом миротворцев может очень сильно изменить расстановку сил, и тогда западную империю же ничего не будет останавливать. На данный момент... Послу Центральной империи удается сдерживать руководство корпуса от столь невыгодного для нас решения, хоть они и выдвинули к империи требование выдать виновных в смерти их людей, но не предъявляли никаких ультиматумов. Пока Всеволод I был не в состоянии руководить государством, этим занималась Велена. Конечно, ей помогал Григорий Константинович и еще множество людей, в том числе и Ротшуйских, но, как мне рассказала ниса Великая княжна и без посторонней помощи отлично справлялась со столь тяжелой ношей. А еще я узнал, что Максим успел и здесь отличиться. Сейчас в империи только слепые и глухие не знали о том, что младший сын Шуйских и Великая княжна вместе. Да что ж такое? Весь наш разговор я удивляюсь только к Максиму. За столь короткое время он успел столько всего натворить, что даже удивительно, как он вообще умудрился дожить до своих семнадцати лет. Мы говорили и говорили, время летело совершенно незаметно, никто нам не мешал, это было просто чудесно. Но, как известно, ничего не может длиться вечно. Вот и нашу идиллию разрушил едва различимый стог дверь. Ниса даже не обратила на него внимания, Я уже прекрасно знал, кто стоит за этой дверью. Вполне возможно, что это именно та сила, которой я позволю присоединиться с Аниси, чтобы от нее все отстали. И, естественно, я буду рядом, это не обсуждается. «Прошу вас входить!» — крикнул я, и Ниса удивленно посмотрела на дверь. А когда та открылась, то поспешила встать, и поклониться».